Какие же цели преследовало английское правительство, добиваясь создания атомной бомбы? Поначалу действительно существовало стремление изготовить атомную бомбу до того, как ее изготовит Германия. Но вскоре стало ясно, что такая опасность не угрожает. В ноябре 1944 года американские войска захватили в Страсбурге документы, убедительно свидетельствовавшие, что немцы очень далеки от решения проблемы. Это означало полную уверенность для союзников, что война закончится до того, как Германия добьется создания собственного атомного оружия. На первый взгляд покажется странным, но именно в это время Англия развела активную деятельность по изготовлению бомбы. Зачем? Как в любом сложном явлении международной жизни. Так и в английской атомной политике действовал не один а ряд мотивов. Важную роль среди них играло убеждение тогдашних английских руководителей, что Англия, обретя атомную бомбу, сможет этим путем сохранить уходящее в прошлое положение великой державы. Более того, если бомба появится своевременно, то в той или иной форме Англии установит свое господство над миром или частью его. Будет ли это самостоятельное или англоамериканское господство, не уточняли, ибо многие черты послевоенного будущего были неясны. В августе 1943 года Андерсон говорил премьер-министру Канады Маккензи Кингу, что атомное оружие даст контроль над миром той стране, которая первой получит его. И далее война вероятно закончится к тому времени, когда бомба будет изготовлена, и она явится ужасающим фактором в послевоенном мире, ибо даст абсолютный контроль той стране, которая будет располагать секретом ее изготовления. В те дни еще не имея бомбы английские руководители чрезвычайно преувеличивали ее возможное воздействие на международные отношения. История послевоенной мировой политики показала это со всей убедительностью.